Ее мягкость и нежность так смутили Геда, что он едва слышал, что именно она говорит. Одно только обещание покоя и счастья, которое звучало в ее голосе, тронуло его до глубины души. Он последовал за хозяйкой замка. Его комната и в самом деле находилась высоко над землей, в башне, что острым зубом торчало на вершине холма. Он шел за сырет по мраморным лестницам,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 Вечером Сирет представила Геда своему мужу Бендереску, хозяину замка Теренон. Он был раза в три старше своей жены, старик с белоснежными сединами и печальными глазами, худой как щепка. Лорд Бендерск приветствовал Геда с мрачноватой холодной любезностью и просил его оставаться в замке столько, сколько он пожелает. Оказалось, что говорить им, в общем-то, не о чем. Бендереск не спросил Геда ни о его путешествиях, ни о враге, что преследовал юношу до самых ворот замка. Не спросила об этом и леди Серет. Странно это было, конечно, но лишь отчасти не менее странным и необычным было это место и те обстоятельства, при которых он попал сюда. Геду казалось, что сознание его так ни разу до конца и не прояснилось. У него было ощущение, что все вещи он видит не такими, какие они есть на самом деле. Случайно он оказался в этом замке с мощными стенами, и все же случайность эта, безусловно, была предопределена. А может, то была и вовсе не случайность. Так или иначе, но все линии его пути сошлись именно здесь. Он ведь направлялся куда-то на север,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 Ни один чужестранец не приближался к этим воротам. Башня стояла в стороне, повернувшись спиной к дороге, ведущей в Нешам, ближайший к замку город. Ни один человек не входил в замок, ни один не покидал его. За окнами Терренана расстилались безлюдные вересковые пустоши.